Глава пятнадцатая. Сэмми — это проблема. От резкого звука мы подпрыгиваем и бросаемся в разные стороны. Я несусь к двери, на полудороге соображаю, что ответить не могу. Смотрю на мажора, а этот идиот скачет на одной ноге, пытаясь натянуть штаны, но не попадает в брючину. Так бы и прибил на месте, как муху. Только свое тело жалко, калечить не хочется. — Уля, что у тебя случилось? скрипит замочную скважину бабка. — Почему Сэмми плачет? — О, боже, за что мне это? — всхлипывает мажор, наконец попадая в штанину. — Живо отвечай! — толкаю я его. — Я? Он таращит глаза. — Никогда не думал, что могу так по-идиотски выглядеть. — А кто же? Посмотри на себя! Разворачиваю его к зеркалу. Он бросает взгляд на отражение. Шепотом матерится. — и послушно летит к выходу. — Все хорошо, баба Нюра, не волнуйтесь. елейным голосом урочит мажор. — Сэмми гулять хочет, мы уже выходим. — Спятил! Я от бессилия кручу пальцем у виска. Нам больше не хватает соображения. — Через десять минут. Поправляется он и заглядывает в глазок. Я отталкиваю его и смотрю сама. пока стоит, не двигается. — Неужели она будет ждать? От этой мысли спина холодеет. Долгий разговор с вредной старухой мажор не выдержит. Выдаст себя с головой. Плюю на него и мечусь по квартире, собирая вещи. А мне кажется, будто неуклюжий слон топочет. Постоянно задевает то стол, то диван, то шкаф. Не могу справиться с большим телом. И вдруг мажор хватает меня за локоть. «Брось все!» — шепчет на ухо. «Почему?» — столбинею такой наглости. — Как ты объяснишь соседке, почему сумка из дома выходишь? — Вот зараза. — Бери документы и комплект белья. Я от твоего безгальтера скоро с ума сойду. Чешется все. — Тогда выметывайся из моего тела, узурпатор. Раздражение просто разъедает душу. Не думая о последствиях, хлопаю его кулаком по спине. Он сгибается от боли. Мне становится нехорошо. Но через секунду мажор идет на таран. Он врезается головой в живот. Я взвизгиваю басом. Мы падаем на пол. Сколько времени награждаем друг друга-то, маками, не знаю. Она словно остановилась. Я не умею управлять большим телом мажора. Оно кажется неуклюжим и неудобным. Еще приходится беречь хозяйство между ног. Помню, какое болючее это место. Макар оказывается шустрее. Он изворачивается и седлает меня верхом. — А-а-а! Довольно скалится он, возбужденно сияя глазами. «Сдаешься?» Только сейчас время срывается с места и сразу накидывается какофонии звуков. Дверной звонок заливается трелью, где-то на полу верещит телефон, а бедный Сэмми охрип отлая. И опять шевелится что-то внутри, словно маленькая птичка трепещет крыльями. Причем не одна, а целая стая. Близость мажора рождает в груди какое-то непонятное чувство. — Слезь с меня, прошу уже спокойно. — Посмотри, что мы наделали. Квартира превратилась в поле боя. Вещи разбросаны, плед с дивана валяется на полу. Книги и журналы слетели с журнального столика. Стулья валяются. Волосы на голове мажора стоят дыбом, а из прокушенной губы сочится кровь. Я, наверное, выгляжу не лучшим. У большого тела и повреждений больше. Мы поднимаемся, не сговариваясь и не споря. Приводим все в порядок. Я бросаю в рюкзачок зубную щетку, паспорт, карты. Открываю ящик нижнего белья и захлопываю. Стыдно. Ничего, мажор богатый, купит себе что-нибудь получше, чем та дешевка, которую я ношу. — Ты готова? — Да. — Может, оставим собаку на соседей? — Нет. — Не упрямся. Скажи, что в командировку едешь. — А ты бы друга бросил? — Что-то я не заметил, чтобы пес в тебе признал друга. Скорее врага. — Иди к нему. — Почему я? Хочешь, чтобы он покусал меня? — Ко мне он вообще не подойдет. Этот говнюк еще и спорит. Закрывая на миг глаза. Закончились доводы. Пальцы сами сжимаются в кулаки. К распухшей губе добавлю еще парочку синяков. Как завтра пойду на работу. И тут бьет по голове. Какая работа? В таком виде никуда не могу показаться. Глазам становится горячо. Слезы затуманиваются вокруг. Но Макар все же услышал меня. Он подошел к ванной и заворковал через дверь. Сэмми, голубчик, пойдем погуляем. Корги затихает. Он явно прислушивается к интонациям голоса. Мое сердце сжимается от тоски. Бедный песик. Мажор осторожно приоткрывает дверь и широко улыбаясь протягивает к Сэму руки. Корки присаживается на задок, отползает назад. Секунду думает, принюхивается и бросается в объятия. Признал. Я наблюдаю, как шершавый язык вылизывает щеки мажора и чувствую укол ревности. Уходим. Где поводок? — Точно! — показываю на крючок возле двери. Макар пристегивает корги, и дружной семьей, словно только что не дрались, не материли друг друга, мы вываливаемся на лестничную клетку. Баба Ню расползает с подоконника. — Это что вы там делали, Улька? — бросается она к мажору. — Трахались! — выпаливает тот. — Молодые, горячие, хотим трахаться. Ясно вам? Макар хватает меня за руку и тянет вниз по лестнице. Мы несемся, не считая ступенек. А смех просто раздирает грудь. На улицу вылетаем, держась за животы. В машину заскакиваем, хохочем во весь голос. Ангел удивленно смотрят на нас. И такое у него уморительное лицо, что мы снова заливаемся смехом. «Поехали!» — заикается мажор. «Быстро! Бабка! Ха-ха-ха!» «Господи, ну ты и выдал! Ха-ха-ха! Трахаемся!» Бабка чуть с ума не сошла, в туре ему я. Только на трясе мы немного успокаиваемся, оглядываемся. — А где Сэмми? — спрашиваю мажора. — Разве ты его не взяла? Он был у тебя на поводке. — Тормози! — Я с вами сойду с ума, — вопит ангел. Кое-как он разворачивается и летит обратно. Хорошо еще, что отъехали недалеко. От волнения кусаю губы, сижу, вцепившись в дверную ручку и смотрю в окно. Боюсь пропустить питомца. Сэмми домашний пес. На улице не выживет. — Вот он! — кричит мажор. — Где? — В соседний двор побежал. Реакция у ангела отличная. Он тут же направляет машину по нужному курсу. Как только она останавливается, Макар выскакивает из машины. Я высовываю за ним. Он свирепо зыркает на меня, машет рукой, а сам несется к детской площадке где скачет, распугивая и детей, несчастный Сэмми. «Сэмми, мальчик, иди к папочке!» — зовет мажор. «Я его придушу!» — вырывается у меня стон. «Ну какой папочка? Что он милит?» Ну, Сэми откликается на голос. Макар, провожаемый удивленными взглядами мамаш, ловит собаку за поводок и подтягивает к себе. Я облегченно вздыхаю. Мажор хватает корги на руки и бежит обратно. — Мама, а разве это дяденька? — вдруг спрашивает малыш, который сидит в песочнице недалеко от машины. — Почему он папочка? Ответа я не слышу. Макар садится в машину и шустрый ангел сразу нажимает на педаль газа. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Наконец-то пять минут покоя. Увы, покой нам только снится. Притихший корги, вылезав лицо мажора, решает заняться мною. Он вытягивает шею предупреждающая рычит. И вдруг бросается на меня. метясь прямо в горло. Это конец.